Суммарно на войну отправлялось сто тысяч варяжских воинов, половина от легиона Солнечных, что стали свидетелями моей битвы с Титаном, и четыреста тысяч пока еще просто мяса. Мой Гекс в пространственном убежище страдал от перенаселения, сильно страдал, поэтому я пули дамчался до границы и разбивающих временные лагеря для обеда и отдыха варяжских легионеров.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 Жители города Гаривальд капитулируют и становятся вассальным городом-государством под властью Империума. Сезюреном города-государства Гаривальд становится Королевство Солнечной Бухты. Княжество Солонь-Порлак капитулирует и становится вассальным государством под властью Империума. Сезюреном города-государства Солонь-Порлак становится Королевство Солнечной Бухты. Зинг Каил